Я понял это очень ясно и твердо, но мне от этого было ничуть не легче. Я пришел к студенту-геологу Юрию и сказал, — Ты просил, чтобы я, когда будет очень-очень трудно, все то же самое, да, перестанет даже смешно в твоем возрасте, несерьезно. Но это было серьезно, так серьезно, что на следующий день я опять схватил двойку. И не потому, что не выучил урок, а потому, что ни о чем другом не мог думать. Одним словом, плохо соображал. Глава пятая. Как ваше здоровье? Бабушка считала моего папу неудачником. Она не заявляла об этом прямо, но время от времени ставила нас в известность о том, что все папины товарищи по институту стали, как назло, главными врачами, профессорами или, в крайнем случае, кандидатами медицинских наук. Бабушка всегда так громко радовалась успехом папиных друзей, что после этого в квартире становилось тихо и грустно. Мы понимали, что папа был отстающим. — Хотя все они когда-то приходили к тебе за советами. — Ты им подсказывал на экзаменах! — воскликнула как-то бабушка. — Они и сейчас приносят ему свои диссертации, — тихо сказала мама, не то гордясь папой, не то в чем-то его упрекая. Они получают творческие отпуска для создания научных трудов. А он и в обычный отпуск уже три года не может собраться. Каждый день это больница, операция, операция и больше ничего. Хоть бы на недельку взял бюллетень, заболел бы, отдохнул, что ли. Вскоре мамино желание сбылось. Папа заболел гриппом. Ему прописали лекарства. А еще, — сказал врач, — нужен покой, тишина. Телефон у нас стал звонить каждые две минуты. «Как его здоровье? Как он себя чувствует?» — спрашивали незнакомые голоса. Сперва меня это злило, папа не мог заснуть. И вечером я сказал маме, которая вернулась с работы. «Звонили, наверное, раз двадцать». «Сколько?» — переспросила мама. «Раз тридцать!» — ответил я, потому что почувствовал вдруг, что мама как-то приятно удивлена. «Они мешают ему спать», — сказал я. «Я понимаю». Значит, они волнуются? Еще как! Некоторые чуть не плакали от волнения. Я их успокаивал. Когда это было? Поинтересовалась бабушка. Ты как раз ушла за лекарством. Или была на кухне, точно не помню. Возможно. Звонков действительно было много, сказала бабушка и с удивлением посмотрела на дверь комнаты, в которой лежал папа. Она не ожидала, что будет столько звонков. Они обе не ожидали. «Как здорово, что папа заболел», — думал я. «Пусть узнают и поймут, особенно мама». Да, больше всего мне хотелось, чтобы мама узнала, как о папе волнуются совершенно посторонние люди. «Однажды мне довелось ухаживать за студентом Юрой, ну, который живет в соседнем подъезде», — сказал я. «Вы помните?» Мама и бабушка кивнули в ответ. «Он тоже был болен гриппом». Ему тоже звонили. Человека два или три в день, не больше. А тут прямо нет отбоя. В эту минуту опять зазвонил телефон. «Простите меня, пожалуйста», — услышал я в трубке тихий какой-то сдавленный женский голос. «Я с кем разговариваю?» «С его сыном». «Очень приятно. Тогда вы поймете. У меня тоже есть сын. Его завтра должны оперировать. Но я хотела бы дождаться выздоровления вашего папы». «Если это возможно, попросите его, пожалуйста, если возможно. У меня один сын, я очень волнуюсь, если это возможно. Я хотела, чтобы ваш папа сам лично, тогда я была бы спокойна». «Повторите, пожалуйста, это его жене», — сказал я, — «то есть моей маме. Я сейчас ее позову». И позвал. Еще через час или минут через сорок мужской голос из трубки спросил, «С кем я имею честь?» «С его сыном?» «Отлично. Тогда вы не можете не понять. Моей супруге будут вырезать желчный пузырь. Обещали, что вырежет ваш отец. Именно поэтому я и положил ее в эту больницу. Хотя у меня были другие возможности. Мне обещали, что ваш отец... И вдруг такая неприятная неожиданность. Как же так? Надо поднять его на ноги. Может быть, нужны особые лекарства, какие-нибудь дефицитные? Я бы мог». Одним словом, я хотел бы его дождаться. Это не театр, здесь дублеры меня не устраивают. Скажите все это его жене, вот так, как вы говорили мне, слово в слово. Может быть, она сумеет помочь? Я опять позвал маму.